Глава шестнадцатая. Милость короля. Кристина проснулась от криков на улице. «Манакатара! Сюда идет Манакатара!» «Созвать совет старейших! Манакатара приближается!» «Кристина, ты не спишь?» «Кажется, нам надо собираться!» «Где Корилам?» «Ладно, не до него!» «Вангут, что случилось?» — Нас нашел Манакатара. Я предвидел его. — Почему тогда не сказал? — В Гуздзонском лесу сложно что-то изменить, если оно происходит с тобой, даже если ты в курсе того события. — Куда мы пойдем? Надо срочно отыскать Акаба. — Ваше Величество, совет старейшин собран, — донеслись снаружи крики. — Также их много? — осторожно выглянул из-за надверной шторки Вангут осматривая округу, так чтобы его никто не заметил самого. Стой, Кристина, нам пока не надо выходить. Обстановка там нездоровая. Кажется, там собрались почти все жители верхнего города. Постойка, кого не хватает, сказал король, и Кристина, прильнув к занавеске, увидела, восседающий на сплетенных ветках в виде трона молодого парня лет двадцати на вид одетого в золотистые и зеленые одеяния, с деревянной короной на голове. «Ваше Величество, не хватает только КориЛана, сказал его приближенный, стоя напротив в полупоклоне. «Где же он?» «Не могу узнать, Ваша милость». «Ладно, начнем без него. Какая повестка дня?» «К чему такая срочность?» Ночные пришельцы навлекли на нас главную беду гуздзонского леса. Какие такие пришельцы? Почему я об этом ничего не знаю? Мы еще не успели сказать вам об этом, ваше величество. Их было четверо. Оказывается, за ними шло Манакатара. Манакатара? Сначала испугался молодой король, чуть не свалившись вниз с трона и не уронив корону а потом собрался и тут же рассверепил. «Ну, ведь он же нас не достанет здесь!» Как-то затравленно огляделся он по сторонам. «Не должен, ваша милость, если вовремя успеем спрятаться, конечно. Где же виновники? Привезти их сюда, ваше величество? Привезти немедленно. Слушаюсь, ваше величество. Приказ от лица его величества привести ночных пришельцев. Мы должны привлечь их к ответу. Да, ваша высокая лесная ясность и светлость, ведите их скорее, у его величества нет времени ждать. Тут же открыли стоящую неподалеку большую деревянную клетку с низким потолком. Когда к помосту перед королем несколько сражей в зеленых деревянных доспехах подвели связанного по рукам и ногам Акаба, и отплевывающегося и злобно свистящего скляпом во рту гурана все жители верхнего города заволновались, словно то были пойманы живьем криуканы, а не ставшие друзья Кристины добрые мужи. «Вот они!» – с показным отвращением ответил приближенный короля. «Как мы их привлечем к ответу?» – задумался молодой король, потирая подбородок, и публика вокруг сразу успокоилась. Может, отправим их летать, ваше высочество? А они тоже умеют? Спросил крайне заинтересованный король, словно у Кристины и ее друзей были настоящие крылья. Услышав это Гуран, явно похорошевший и выздоровевший за ночь, позеленел лицом и стал биться в стороны, так что стражам в доспехах пришлось его удерживать. Акаба же остался недвижным и совершенно хладнокровен. Мы не умеем летать, — хмуро сказал за обоих Акаба. Король не давал вам слова, — испуганно вскричал приближенный. Они же не умеют летать, — поскучнел на мгновение король. Так в чем суть нашего обвинения? Ваше Величество, они навлекли на нас Монокатару. Но я не вижу никакого Монокатары, — скучающе посмотрел по сторонам король. Солнце светит, птицы вещут, листва шумит, все как обычно. Откуда информация? Это же обычные бродяги из низов. Да, ваше высочество, они обычные бродяги из низов. Но так сказала утром невидящая Кан, когда ее спросили о погоде на день. Она сказала, что зря мы приютили четверых ночных пришельцев. Девочка, что с ними проклята, а за ней идет сама, сама, не осмелилась дальше произнесить приближенные. Манакатара? Тот, кто над ней, в суеверном ужасе сказал поверенный. Лесные боги, что ты пугаешь меня? Где же двое других? Здесь всего двое. Не могу знать, ваше величество. Не смею пугать вас, ваша светлость, но сам напуган. А те двое пропали еще с ночи вместе с Кореламом. Ладно. Так мы отправим их летать сегодня или как? Я еще не завтракал. Вдруг они действительно научатся летать? Тогда ваша милость безгранична, ваше высокоблагородие. Тогда вы даруете им жизни, благословение и свободу. Только они все равно не выйдут из гузонского леса. Насколько я знаю, это не может сделать никто. Вот и пусть будут свободны. А потом я хочу на завтрак свежих плодов марунских лиственниц. Слушаюсь и повинуюсь. Подвести? обвиняемых краю для исполнения приговора Его Величества. Гуран вдруг вырвался из рук, сильно держащий его стражей, затем замычал так сильно, что Акаба невольно поднял одну бровь, глядя на то, как тот хочет срочно вырваться перед полетом вниз. «Что с ним?» – спросил король, приняв традиционный скучающий вид. «Он очень много говорил непристойных вещей про нас, стражей, «Наш верхний город и ваше величество!» «Ваше величество, да простит мне мою откровенность!» «Да, да!» Замычал Гуран еще проникновение, а стражи хотели ударить его по голове древком копья, но король знаком руки их остановил. «Стойте! Развяжите ему кляп! Эй, вы, стойте!» Сам разгрыз зубами кляп Гуран. «Да стойте же!» отдал приказание король. «Дайте ему перед полетом что-нибудь сказать. Наверное, он хочет сказать что-то очень важное или интересное. Я и так скучаю с вами». «Его светлость разрешает тебе молвить слово». «А вот так значит», – злодейски ощерился нахрапанный Гуран, и его понесло. «Скучно ему, значит?» Акаба только прикрыл глаза. Остальные же жители прикрыли уши, Гуран был в ударе. Даже Кристине Вангут прикрыл уши, насколько красноречив оказался лесной разбойник Гуран. Ни одна черта лица его величества не дрогнула. Наоборот, он словно был озарен потоком брани от Вангута относительно его, их устройства власти и всего верхнего города в целом, включая окрестности Густзонского леса и самого страшного лесного духа Манакатары. В словах его было столько нелестных выражений, что в конечном итоге прикрыл уши даже приближенный короля. «Это все?» – спросил приближенный, искоса поглядывая на короля и опасаясь, что сейчас отправится летать вместе с пленными. «Да, я все сказал, хотя нет». Гурана вновь понесло. На этот раз были самые отборные крепкие ругательства, которых, наверное, не знал даже сам Акаба, повидавший всякое. Молодой король сначала морщился, а потом окончательно посветлел лицом и стал смеяться. Смеялся он так громко, что приближенный заподозрил его в лишении разума. Когда Гуран окончил излагать свое уточненное мировоззрение лесного разбойника, король уже отсмеялся и теперь был в самом прекрасном расположении духа. Отправить их летать. Жалко будет расставаться с ними. Они, вернее, вот он, поднял мне настроение. Учитесь. Слушаюсь, Ваше Величество, от лица Его Величества подвести их к краю». Агаба и упирающегося Гурана подвели к краю площадки, не имеющий перил. «Ждем вашего приказа, ваша беспредельная милость», — сказал приближенный. «Развяжите их для начала, иначе как же они будут летать?» Кристина, пожалуй, одна заметила, какой огонек в этот момент проблеснул в глазах Акаба и Гурана. Последний даже перестал плеваться и сопротивляться, насколько эта идея порадовала их, так что они сразу стали тщательно скрывать ее, а Гуран даже продолжил ругаться, но уже без злобы, а для приличия и отвода глаз. Только им развязали ноги и руки, Как указание короля с открытым ртом потонуло в зубодробительном гуле изови, разнесшемся по всему лесу. Кристина узнала Манакатару. Его она уже ни с чем никогда не перепутает. Началась паника. Люди закричали. Король оказался в растерянности. Акаба и Гуранжи воспользовались заминкой, сбили с ног толкавших их кабры в устражников и отобрали их копья. Только те не собирались вступать с ними в бой. Они просто стали убегать. «Срочно все прячемся!» – закричал в совершенном ужасе и панике молодой король, спрыгивая с трона, и вместе с ним, как после сигнала к действию, началась общая свара. «Теперь и нам пора!» – шепнул Вангут Кристине. Вновь раздался страшный войма на Катары, почти все уже убежали по строениям в дальнюю часть и стали прятаться в своих древесных укрытиях. «Как мы спустимся?» – спросил Акаба, когда к ним подоспела Кристина с Вангутом. «Идите туда, вниз, пока он не пришел», – вдруг выскочил к ним Корелам. «Мы не умеем летать», – Тму рассказал ему Акаба. «Идите, я говорю, стойте у того края. Я подгоню платформу для спуска и опущу вас обратно». «Спасибо тебе, старик», – сказал Акаба. «Это я вас благодарю за представление», – засмеялся Корелам. Да скорее же идите. Идем, взяла Каба Кристину за руку. Четверо путников зашли на платформу, а Корилам привел в действие сложный механизм с тягами для спуска деревянной платформы. Держитесь, крикнул Корилам и привел устройство спуска в действие. Кристина хотела попрощаться, но... Но платформа так быстро пошла вниз, что у нее захватило дух. Если при подъеме она успела заснуть, то сейчас чуть не вылетела вверх. Ее спас Акаба, вовремя прижав обратно к полу. Платформа при самом спуске замедлилась, но все равно достаточно сильно пропечаталась о землю. Если бы не размастанный пушистый мох, она бы точно разлетелась в щеп от удара. А так приземление вышло довольно сносным. По крайней мере, никто себе ничего не переломал и почти не получил ушибов. Корелам явно торопился спустить их. «Да не стойте вы!» Едва сказал Гурам, совсем недалеко донесся жуткий вопль Монокатары и припустил в лес самый первый. «Бежим!»